Все знали, что нормы невыполнимы, что заработка нет и не будет, и все же за десятником ходили, интересовались выработкой, бежали встречать кассира, ходили в контору за справками. Что это такое? Есть ли это желание обязательно выдать себя за работягу, поднять свою репутацию в глазах начальства, или это просто какое-то психическое расстройство на фоне упадка питания? Последнее более верно. Светлая, чистая, теплая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем, казалось отсюда, лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чем хотели. В лагере за это полагался дополнительный срок заключения. Не боясь ни шпионов, ни надзирателей, следственная тюрьма казалась им свободнее и роднее родного дома. И ни один говорил, размечтавшись на больничной койке, хотя оставалось жить немного. Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы. Там было еще лучше и интереснее, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое «чистый воздух». Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, выраставшую, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую тысячу жизней, дизентерию, ибо еле что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами, пелагру, эту болезнь бедняков истощения, после которого кожа на ладонях и стопах с человека, как перчатка, а по всему телу шелушились крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию, болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия, РФИ, таинственные буквы в диагнозах истории болезни, Переводимые как резкое физическое истощение или чаще полиаветаминос, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же голода. Если вспомнить неотапливаемые, сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто какая-то огромная стериновая свеча оплыла в углу барака. Плохая одежда и голодный паек — отморожение. А отморожение — это ведь мучение навек, если даже не прибегать к ампутации. Если представить, Сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппа, воспаление легких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных для сердечника. Если вспомнить эпидемии саморубов-членовредителей, если принять во внимание и огромную моральную подавленность и безнадежность, то легко увидеть, насколько чистый воздух Было опаснее для здорового человека, чем тюрьма. Поэтому нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимущества работы на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинствами чистого воздуха. Время Достоевского было другим временем, и каторга тогдашняя еще не дошла до тех высот, о которых здесь рассказано. Об этом заранее трудно составить верное представление, ибо все тамошнее слишком необычайно невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь, о которой смутное, неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый татарский мула. 1955